Глава восьмая Как только въезжаю в Броквил, то уже вижу то, что мне не нравится. Пустоту? Не совсем ее. Но людей нет. Только мертвые тела. А эти существа? Их совсем немного в сравнении с предыдущим городом. Также есть брошенные машины, в том числе и военные. Я еду по знакомым улицам И от этого становится только хуже. Здесь все должно быть иначе. Здесь должны быть утренние открытые кафе, кто-то должен гулять с собакой, кто-то спешить на работу. Броквил всегда просыпался рано. А сейчас? Весь тот хаос, что и в других местах. Несколько безумных реагируют на звук двигателя, головы дергаются, плечи поднимаются, кто-то делает пару шагов в мою сторону. Объезжаю их, даже не сбавляя скорость». Они выглядят не менее жуткими. Дальше проезжаю перекресток, потом еще один. Вот здесь мы с Акселем гоняли на велосипедах. Здесь он однажды упал и разбил колено, а потом орал так, будто ему ногу оторвали. Сейчас на этом месте стоит брошенная военная машина, дверь открыта, внутри темно. Сердце начинает биться быстрее, когда я вижу знакомый поворот, дом родителей Раина. Я автоматически сбавляю скорость, почти останавливаюсь, в то время как руки на руле сжимаются сильнее. Если они там, внутри, то мне нужно сообщить им. Да, сказать, что их сын мертв, что что бы это ни было, вирус или нечто другое, он добрался и туда. Но сначала... Мне нужно добраться до собственного дома, убедиться, что мама и брат в порядке. Вдруг их там нет? Что я буду делать в таком случае? Если это и правда подтвердится, тогда мне нужно будет, наверное, вернуться обратно в дом, где остался Райан. Аксель должен будет туда добраться и забрать меня. Снова жму на газ, заставляя себя проехать мимо. Не смотрю на окна, не ищу силуэты. Дальше есть лишь знакомая дорога к нашему дому, и с каждым кварталом внутри нарастает тревога, такая, от которой не имеют пальцы. «Где все? Почему так пусто? Прятались? Ушли? Их эвакуировали? Или? Нет, я не буду додумывать». Дом Эбби находится чуть дальше моего, поэтому нужно будет доехать и туда. Проходит пару минут, когда я доезжаю до дома и останавливаюсь рядом, заглушая двигатель. Несколько существ направляются ко мне, поэтому я не шевелюсь и достаю револьвер, думая, как дальше лучше поступить. Если начну стрелять, то привлеку внимание и тех, кто находится поблизости. Походным ножом проткнуть им сердце не смогу, не только по той причине, что не уверена, что лезвие справится с подобной задачей, но и просто не смогу. К такому меня жизнь не готовила. Да. Пока размышляют, замечаю, что безумные меняют траекторию, когда где-то неподалеку раздаются два выстрела. Да, существа действительно реагируют на звук и отвлекаются таким образом. Еще радует, что я все-таки не одна в проквиле. Проходит еще минут пять, когда я вновь оглядываюсь и убеждаюсь в том, что никого поблизости нет. Тогда открываю дверь и выхожу. Правда, делаю всего несколько шагов. Входная дверь в наш дом не закрыта до конца. Почему она не закрыта? Я не увидела этого сразу из-за боковой стойки автомобиля. Пальцы сильнее сжимаются на револьвере, когда я практически подбегаю к дому, поднимаясь по нескольким ступенькам и останавливаюсь, ведь теперь вижу тонкий след крови. В ушах шумит, а во рту пересыхает. Толкаю дверь чуть сильнее. Она поддается легко, слишком легко. И от этого внутри что-то обрывается. Я делаю шаг. Всего один чертов шаг, и дальше идти уже не нужно, потому что в двух шагах от порога лежит мама. Не падаю, не вскрикиваю, даже не задыхаюсь, как это делают в фильмах. Я просто замираю, будто кто-то внезапно нажимает на паузу. Она лежит на боку, одна рука вытянута к двери, словно она все-таки пыталась ее закрыть. Или наоборот, открыть. Домашняя кофта, та самая, старая, в которой она всегда ходила по утрам с несколькими дырками, джинсы, домашние тапки, все слишком... обычно. Не так должно выглядеть это. Кровь темная, уже подсохшая по краям, что растеклась под головой, впиталась в ковер, добралась до ножки тумбы. Я вижу отверстие у виска, Аккуратное, почти нереальное. Выстрел. Один. В голову. Это сделали не безумные существа. Это кто-то из людей. Как? Как это случилось? И кто именно убил мою маму? Где Аксель? Жду, что сейчас накроет. Где-то в груди что-то взорвется, что колени подогнутся, что из горла вырвется крик или хотя бы всхлип. Но ничего не происходит. Слезы не идут. Глаза сухие, словно кто-то выключил этот механизм. Только продолжается странное давление в висках и звон в ушах. С усилием заставляю себя моргнуть и перевести взгляд дальше на обстановку в доме. Тут беспорядок. Перевернутый стул, ящик комода выдвинут наполовину, разбитая рамка с фотографией, стекло рассыпано по полу, и я даже узнаю снимок, на котором мы втроем улыбаемся, смотря в объектив камеры. Делаю шаг внутрь, потом еще один. Револьвер в руке кажется тяжелым, почти чужим. Я прислушиваюсь, задерживаю дыхание. Секунда. Две. Три. Ничего. Ни чужих шагов, ни дыхания — Я знаю, что должна проверить комнаты, кухню, спальню, ванную. Убедиться, что здесь больше никого нет, ни живых, ни безумных. Я это понимаю умом, но тело отказывается подчиняться. Только вот взгляд вновь возвращается к нашей сакселем маме. Не знаю, как, но опускаюсь на корточки, а после и вовсе сажусь на пол рядом с кровью. Когда мои пальцы касаются руки мамы, то понимаю, насколько они холодные, практически ледяные. Значит, она умерла уже давно. Ее волосы слиплись от крови, шея же странно вывернута, но не сломана. Просто положение какое-то неестественное. Она так и осталась лежать у двери в своем доме, который должен был быть безопасным. «Мам?» Единственный вопрос и слова, что я озвучиваю вслух. Тишина. «Конечно, она не ответит мне» и не откроет глаза. Почему? Как? Мои губы дрожат, а после я их поджимаю и прикрываю на мгновение глаза. Я все-таки опоздала. Наклоняюсь и ложусь на пол рядом с телом мамы, обхватывая руками коленки, и только сейчас доходит трупный запах. Видимо, из-за приоткрытой двери тут проветривалось, а вблизи все равно чувствуется. Образуется рвотный позыв, который я сдерживаю, продолжая смотреть на лицо мамы. Ловлю себя на том, что ищу хоть малейшее движение, Дрожь ресниц, вдох, что угодно. Это не имеет никакого смысла. Я знаю. Но все равно ищу. Пустота накатывает волнами, а между ними злость. Тихая, вязкая, опасная. «Почему я не была здесь?» Почему поехала не сразу? Почему вообще уехала тогда? Да, я не могла даже представить себе, что случится нечто подобное, но голове этого сейчас не объяснить. Когда зубы от дрожи стучат друг об друга и кажется, что я вот-вот заплачу, то качаю головой и дышу глубже, из-за чего мутит только сильнее. Но это работает. Обманывает собственный организм. Только не плакать. Не сейчас. Даже не знаю, сколько времени проходит. Минуты часы, оно просто тянется, пока где-то снаружи не раздается протяжный сорванный крик, нечеловеческий, вздрагиваю всем телом, будто меня выдернули из воды, потом еще один звук, уже ближе, и еще, безумные, они где-то рядом, поднимаюсь с трудом, ноги кажутся чужими, прохожу к двери и аккуратно закрываю ее, щелкаю задвижкой, проверяя дважды. Нужно осмотреться, но сначала я отодвигаю тело мамы чуть в сторону, чтобы она не лежала вот так вот в проходе. Воздух тяжелый, пахнет кровью и пылью. Я делаю несколько шагов вперед и останавливаюсь в гостиной. Почему тут беспорядок? Не похоже, что это была драка, скорее кто-то что-то искал. Перехожу сразу на кухню и понимаю, что здесь пока погром больше всего и еды нет, вообще никакой. Кто-то был в нашем доме и забрал всю еду? Могли ли мама убить из-за этого? От собственной мысли вздрагиваю. Но зачем? Есть же магазины, супермаркеты. Лучше было бы отправиться сразу туда, а не заглядывать в чужие дома и обкрадывать их. Да и дверь не была заперта. Замок не сломан, значит, мама сама кому-то открыла. Проверяю весь первый этаж и только убеждаюсь в том, что остальное жилище пострадало не так критично». Второй этаж, мою комнату тоже проверили, но, видимо, ничего полезного не нашли. Комната Акселя. Кровать была заправлена. Не так аккуратно, а в стиле Акселя. Наверное, это единственное, что здесь не проверили. Шкаф приоткрыт. На стуле нет его вещей. Сумки, с которой он приехал, тоже нет. Ни рюкзака, ни оружия. Вероятнее всего, Аксель уехал еще до того, как здесь все началось. Пока это просто предположение. Да, и... Он бы ни за что не оставил нашу маму вот так. Он бы обязательно забрал даже ее мертвое тело. Куда? Не знаю, но точно не оставил. Стив говорил, что в его городе началось все утром, а здесь? Тоже утром? Или позже? Может быть, раньше? Но Аксель должен был уехать утром, он бы не успел далеко уйти, вернулся. Где он? «Думать о чем то другом сейчас не получается. Возвращаюсь обратно к телу матери и прихожу к выводу, что да. Наверное, Аксель уехал, а вернуться не успел. Тогда он должен сюда приехать, за мамой. И за мной. Он должен понять, что я вернусь сюда. Тогда стоит его просто дождаться. Просто дождаться». Почему-то эти два слова сейчас кажутся совсем непростыми. «Где остальные люди? Эбби? Родители Райана?» Подхожу к одному из окон и смотрю на улицу, замечая нескольких существ. Они не бегут, просто медленно передвигаются, куда-то бредут. Мне нужно вернуться в машину и доехать сначала до Эбби, после до родителей Райана. Именно так и делаю, вскоре выходя из дома и закрывая за собой дверь. Судя по тому, что я успела заметить, то безумные не умеют поворачивать ручки. Они просто кидаются на все, берут напором и натиском. «Значит, когда я вернусь, в доме никого не должно по-прежнему быть. Стараюсь не думать о маме, но понимаю, что по возвращению мне придется сделать с ней то же самое, что и со Стивом. Изучить на наличие укусов или царапин, чтобы понять, убили ли ее из-за этого. Я обязана это знать». Несколько безумных реагируют на звук, когда я передвигаюсь на машине избиваю их. А после останавливаюсь и сдаю назад, переезжая существ. После повторяю действия несколько раз. Что это? Злость? На мир? Скорее, на всю дерьмовую ситуацию, в которой я теперь оказалась. Через пару минут уже нахожусь на пороге дома Эбби. Здесь дверь закрыта, но не на ключ. Внутри все относительно убрано, и нет подобного погрома, как в моем доме. Подруги и ее родителей нет. Уехали? Включаю телевизор, но там одни помехи, как и по радио в машине. Никакой информации не нахожу. Только один из сотовых, но точно не Эбби. Может быть, ее родителей? В любом случае, он разряжен. Все равно забираю его, дома заряжу. Может быть, там будет какая-то полезная информация. Мой телефон остался в доме Райана. Тут вообще есть связь? Или так же ничего? Пока никак не могу узнать этого. Дверь в дом родителей Райана поддается так же легко. Просто прикрыта, Будто кто-то вышел на минуту и собрался вернуться. Внутри не идеальный порядок, как у Эби, но и не такой разгром, как у нас дома. Захожу тихо почти на цыпочках, хотя понимаю, если здесь есть безумные, это уже не имеет значения. Они все равно услышат, наверное. Насколько острый у них слух. Револьвер в руке, плечи напряжены до боли. На кухонном столе чашка с холодным чаем, на дне темное пятно. Дальше гостиная, кладовая, уборная, еще одна уборная никого. Дохожу до лестницы. Начиная подниматься по ней, успеваю преодолеть примерно где-то половину ступеней, когда под ногами раздается слишком громкий скрип лестницы. Просто класс. Прикрываю на секунду глаза, вспоминая слова Райана, что родители искали людей, чтобы те отреставрировали лестницу, которой уже лет семьдесят, так как та скрипит уже во многих местах. Вообще у них старый дом, даже больше напоминает особняк, в котором обитают призраки как вовремя я об этом всем вспомнила. Сверху раздаются шаги. Небыстрые, но и нечеткие. Больше напоминающие шарканье. «Срань!» Выдыхаю одними губами. Она появляется в проеме наверху почти сразу. «Мама Райана». Я узнаю ее не сразу. Сначала по силуэту, по знакомой одежде. Женщина даже дома всегда одевалась так, будто на показ мод по седым прядям у лица. А потом уже вижу глаза, полностью красные, без зрачков, без фокуса. Она наклоняет голову, слишком резко и слишком неправильно. И в следующую секунду бросается вниз. Разворачиваюсь и начинаю спускаться, но не успеваю. Та прыгает, буквально слетает с последних ступенек, судя по быстроте действий, и сносит меня с ног всем весом. Воздух выбивает из легких, спина ударяется о пол так, что искры вспыхивают перед глазами, Успеваю едва перевернуться, понимая, что женщина уже сверху, а ее лицо находится в нескольких дюймах от моего. Слишком близко. Я чувствую запах. Кровь, слюна, что-то кислое. Ее пальцы впиваются в мои плечи. Стреляю почти наугад. бок. Пуля точно попадает, но ей все равно. Рука с револьвером сама поднимается к ее голове, к виску. «Сейчас!» Выстрел оглушает меня на слишком долгое время. В ушах вспыхивает писк. Высокий, болезненный. Мир на секунду глохнет, будто кто-то выключил звук. Прохладная и липкая кровь брызгает мне на лицо. Я не открываю глаза. Ни сразу, ни через секунду. Просто отползаю в сторону, скидывая с себя тело куда-то в сторону и царапая ладонями пол. Только одна мысль пульсирует в голове. «Нужно протереть лицо». «Срочно! Не дать этому попасть в глаза! Если я права, то заражусь, как только кровь или слюна попадет внутрь организма. Рваные судорожные вдохи, когда я натыкаюсь рукой на ножку комода и встаю, опираясь на него, а дальше иду вдоль стены, касаясь ее пальцами и пытаясь понять, в каком именно направлении двигаюсь. Там, в гостиной на диване, лежал плед». Выступ картины, скрип половицы рядом со стеной, удар ногой о ножку комода, мой вскрик и частичное возвращение слуха. Поэтому я понимаю, что сюда кто-то ломится. Кто-то из безумных, что слышали выстрел. Диван. Руками шарю по нему и дальше вытираю лицо настолько тщательно, насколько могу. Шею и голову тоже с руками. Только потом открываю глаза. Кровь на пледе. Чужая и темная. Не моя. И это уже повод для какого-то извращенного облегчения. Отлично. Я все еще не безумная. День можно считать удавшимся. Откидываю плед в сторону, как что-то испорченное, и только тогда позволяю себе посмотреть туда, куда не хотела смотреть ни секунду раньше. Мама Райана лежит неподвижно. Слишком неподвижно. Лицо повернуто вбок, глаза открыты, но в них уже ничего нет. Ни ярости. Не того пустого голода, который был секунду назад. Просто ничего. Простите. «Опять я делаю это», — говорю с трупами. Да, пока одиночные слова. Но это уже ненормально. Где-то снаружи что-то грохочет. Удары. Тупые, настойчивые. Дом откликается скрипом и треском. Похоже, кто-то очень хочет быть зрителем или участником. Да, вероятно, именно последним. «Мне нужно умыться. Сейчас. Потому что если я еще секунду пробуду с этой липкой стянутостью на коже, меня вырвет прямо на этот же пол. В уборной тихо. Я включаю воду и замираю, вслушиваясь. Не привлекла ли я шумом еще кого-нибудь? Нет, пока нет. Ледяная вода обжигает лицо, и это даже приятно, как пощечина. Как напоминание, что я жива и что дышу. Почему вода такая холодная?» Пару дней назад все было нормально. Смываю кровь долго, тщательно, будто это способ смыть и все остальное. Чужие крики, выстрел, лицо в нескольких дюймах от моего. Не работает, но я все равно пытаюсь. Когда возвращаюсь в гостиную, то звуков за домом уже не слышно. Ушли? Мама Райана стала безумной, это слишком очевидно. Но если город эвакуировали, то почему они не уехали? Не успели или не захотели ехать? Собирались дождаться нашего с возвращения? Обхожу труп миссис Спелман и поднимаюсь все-таки по чертовой скрипучей лестнице, вскоре оказываясь на втором этаже. Теперь держу револьвер на готове. В доме может быть еще и мистер Спелман. Взгляд цепляется за то, как руки дрожат так, что я держу оружие с помощью какой-то неведомой силы. Я уже убила двух... существ. Тех, кто был людьми совсем недавно... Райан и мама мертвы. А еще даже сутки не прошли с того момента, как жизнь обернулась сущим адом. Наверху пахнет иначе. затхло, Металлом. Страхом. Начинаю делать шаг, но так и не заканчиваю, останавливаясь наполовину. Кровь. Слишком много. Не размазанная, а будто ее просто пролили. Разбросанные вещи, открытые шкафы, следы борьбы и тело. Да, отец Райан тоже в доме, но он уже никакой опасности не представляет. У меня внутри что-то окончательно отщелкивается. Без звука, без истерики. Просто щелк. Отвожу взгляд в сторону, прикрывая рот рукой, и меня все-таки рвет. Остатки вчерашней пищи выходят наружу, падая прямо на безбожно дорогой паркет, который при всем желании теперь не получится отреставрировать. Кашляю и сглатываю слюну, вновь смотря на то, что осталось от мистера Спелмана. Пальцы скрючены, будто он все еще цепляется за пол, рубашка разорвана, ткань пропитана темным, почти черным от высохшей крови. В нескольких местах кожа отсутствует. Не порезы и даже не раны от падения это следы зубов. Грубые, рваные. Миссис Спелман всегда следила за своими зубами, ходила к стоматологам чаще, чем я, по магазинам, и, видимо, не зря. На полу клочья одежды, следы борьбы. Он защищался отчаянно и проиграл. Горло сжимается так, что становится больно глотать. Живот пострадал сильнее всего. Наверное, миссис Пэлман просто... Да, я не знаю, как правильно описать то, что вижу. Она просто пыталась добраться до его внутренностей. Так у нее получилось. Кажется, это печень или... Не могу точно сказать. Но она их не ела. Просто отрывала куски? Мысль о том, что внизу я только что застрелила его жену, прокатывается внутри тупым ударом. Не вспышкой, не болью, а чем-то глухим, как если бы ударили по бетону. Разворачиваюсь, крепче сжимаю револьвер и делаю судорожный вдох, но заставляю себя остановиться в последний момент. Из спальни беру одеяло и накрываю им тело мистера Спелмана, а после делаю то же самое с мамой Райана. Хорошо, что Райан этого не видит, И уже не увидит. Он бы не выдержал. Слишком много смертей на один дом. На один день. На одну меня. Я нахожусь здесь еще минут пятнадцать. Жду, когда безумные уйдут. Только после сажусь за руль и уезжаю обратно домой. Домой, где меня ждет очередное тело. Тело нашей сакселем мамы.